Утро Гулькина. Ла-ли-ла-ли-ла-ла. Ла-ли-ла-ли-ла-ла. Ла-ли-ли-ло. В начале сентября солнце встаёт в половине седьмого. Четвероклассник Носов по прозвищу Гулькина по имени Лесь поднялся в то утро вместе с солнцем. Он умылся на дворе, под рукомойником прибитым к ракушечной стене сарая. Вода остыла за ночь. Утренний воздух тоже покалывал кожу холодком. Но это был не прочный холодок. Вот поднимется солнце повыше, и опять разольётся привычной зной. В сарае тяжело и ритмично стукал механизм. Лис поднял глаза. Отражатель, похожий на маленькую спутниковую антенну, был повёрнут к солнцу. На чёрной коробочке инкубатора дрожал оранжевый блик. Всё точно, всё как полагается. Лесь скочил на кнору, в которой обитал старый ленивый пират, равесник лесе. Пират, не просыпаясь, постучал хвостом о стенки норы. Лесь встал на цыпочки и увидел над забором солнце. Сквозь листья винограда оно светило, как золотисто-малиновая звезда. Капли на ресницах ещё не высохли и разбивали пространство на радужные осколки, словно смотришь сквозь крошечные стеклянные кубики. Лесь, ты уже на ногах? Даже будить не пришлось. Вот чудеса. Это мама. Она хлопотала у садового столика с портативной газовой плиткой. В чём причина? Лесь не знал причины. Кто рано встаёт, тому Бог подаёт, нашёл его. Это были слова бабушки, к которой он летом ездил в Белокаменку. Ну, тогда иди к столу. Бог подаст тебе кашу. А может, ты наконец решил сделать зарядку? Лесь проворно устроился за столом. «Видишь, я уже умылся. А после умывания какая зарядка?» «По-моему, ты лентяй». «Ну и пусть. А зато я послушно ем манную кашу. Все ее ненавидят, а я без всякого отвращения». «Ты ешь варенье с примесью манной каши». Мама отодвинула трехлитровую темно-красную банку. «Ну вот, закапал себя. Чучело. Не забудь смыть, а то рубашка прилипнет». «Непременно». Лесь мизинцем снял с ребристой, кофейного цвета груди, вишневую каплю. облизал палец. Ой, мама. А рубашку-то сегодня надо белую и белые носочки, потому что сегодня к нам в класс какие-то гости придут на четвёртый урок. Воображаю, на что будут похожи ваши рубашки к этому уроку. Нет, мы обещали Оксане Тарасовне сохранить на весь день парадную внешность. Оксана Тарасовна ещё говорила, что хорошо быть чёрной галсточки. Такие, лесть провёл рукой по груди вниз. Или такие бабочкой. И он чиркнул пальцами у ямки под горлом. Ну, все мальчишки сказали, что это уж фигушки. Ну и напрасно. Могли хотя бы час или два выглядеть как приличные люди. Влез задумчиво поскрёб подбородок. Думаешь, чёрная бабочка была бы мне к лицу? По крайней мере, вреда не принесла бы. А вот очки точно были бы к лицу. А главное полезны. Влез затуманился. Что теперь говорить, раскокнулись? Да у меня уже всё выправилось. Не знаю, всё ли. И надо ведь закрепить. Ты ужасно легкомысленный, лесь. Нет, я не ужасно, в меру. Спасибо. Он выбрался из-за стола. Рукомонька смыл с груди и подбородка следы варенья и через минуту уже в белой рубашке надевал ранец. Потом умело закатал до локтя рукава. Надень-ка другие штаны. Эти мятые и все в пыли. Ну и пусть. Зато у них карманы удобные, чтобы складывать всё, что отоищешь на свалках. Ну, естественно, согласился лесь. Мам, «Скажи ЦЦ, чтобы ничего не трогал у меня на столе». «Лесь, ты опять? Почему ты так называешь свою почти родную тетю?» «А как ее называть? Полное имя говорить, язык вывихнешь. А тетя ЦЦ вообще смешно. Такого имени даже не бывает. И она не тетя, а дама». «Лесь, ты дождешься». «А что я сказал?» Лесь изобразил вежливое недоумение. «Она — наше спасение». Я целый день на работе. Дяди Симы недели нет дома. А она: "Смотри, сегодня ни свет, ни заря уже отправилась на рынок". Вот и хорошо. А меня пусть не воспитывает. Каждый раз, как приду, она будто случайно мне пояснит, щупыт: "Не сыры ли плавки? Лесик, ты опять купался без спросу. Я умру от беспокойства, потому что волнуются за тебя. Она тебя любит, и ты должен её любить, раз вы с дяди Симой такие друзья. Она же его родная сестра". «Ну, я и люблю. Официально». Лесь хитро сложил рот восьмёркой. Один край нижней губы вверх, другой вниз. И верхняя губа также. «А имущество моё пусть она не трогает. У меня всё разложено как надо, а она...» «Да она и не входит к тебе в комнату, потому что отчаянно боится то его жёлтого зверя». Лесь растянул губы в улыбке. «Вот и славно. Мам, а когда дядя Сима приедет?» «Не знаю. Он обещал позвонить мне на почту». «Зачем ты толкаешь носки в карманы? Не смей!» Но лезь затолкал, взял сандалии и похлопал их друг о дружку. «Ну что ты за чудо-юдо непутевое?» — жалобно сказала мама. «Почему до школы надо топать босиком? Берегу сандалеты, на одной уже подошва отстает. У тебя же есть почти новые кеды, а сандалии должны дожить до 21-го числа. Ты весь оброс приметами, как неграмотная бабка».